Письмо 41. Конклав Учителей. 14 мая 1915 года. Когда-нибудь расы человеческие вернутся к позабытой именине любви. Когда-нибудь немцы и англичане, итальянцы и австрийцы, французы и турки все вместе усядутся за праздничный стол жизни и провозгласят тосты за здоровье, а не за смерть друг друга. И день этот наступит скорее, чем это можно предположить, судя по нынешней ненависти и ожесточенности. Война сменяется миром, ненависть любовью, точно так же, как после бури снова начинает светить солнце. Любовь и ненависть. Чтобы узнать, одно вам следует увидеть и другое. Конечно же, мне нет нужды говорить вам об этом. Что вы знали о любви до того, как сами стали объектом чьей-то ненависти? любовь и ненависть близнецы, рожденные эмоциями. Когда-нибудь люди будут искать своих врагов уже не вовне, а внутри себя. Когда-нибудь они станут бороться только с тем злом, что заключено в них самих, и тогда им уже не придется убивать своих братьев. Когда-нибудь любовь вернет себе доминирующее положение в мире, а ненависть вернется на его задворке. Я уже рассказывал вам, о злобных сущностях, развязавших эту войну, но есть также и добрые существа, которые страстно желают прекратить эту братоубийственную бойню. Сегодня вечером в сферах, расположенных над миром, царит необычная тишина. Что это? Затишье перед бурей? Или же, наоборот, после бурей? Все подчинено закону ритма. Сохраняйте спокойствие и ждите с верою в Бога. Иногда гроза делает воздух более свежим, и нынешние громы и молнии тоже придадут воздуху новую свежесть. Да, в мире стало слишком душно, и его атмосферу следовало очистить. Не кричите, не плачьте и не смейтесь. Сохраняйте спокойствие и верьте в Бога. Что я имею в виду, когда говорю о Боге? Загляните глубже в свое сердце. И вы увидите, что «я» – это «я». Когда мир переживал пору своего детства, человек верил в силу, пребывающую вне его самого. Теперь же, в пору зрелости, человек верит в силу, пребывающую как вне, так и внутри него. Это и есть Бог. «Я» – это «я». Стремитесь к высотам Духа и готовьте себя к служению миру. Дух распят на кресте материального мира. Христос облачается в материю, дабы облагородить и возвысить ее. Любовь облачается в одежды ненависти, чтобы любовь и ненависть могли слиться воедино. Что я имею в виду? Разве вы не знаете? что любовь и ненависть составляют единое целое, что это вечные противоположности, взаимодополняющие друг друга. Когда ненависть отдыхает, вступает в свои права любовь. Когда отдыхает любовь, вступает в свои права ненависть. Но этой ночью любовь и ненависть слились воедино. Попробуйте понять смысл моих слов, если сможете. Загляните в магическое зеркало и найдите там искомую картину. Единение любви и ненависти – это нейтральная точка, в которой эти две противоположности идут рука об руку. Этой ночью собираются на совет те, кто служит миру, конклав учителей, в котором часу, спрашиваете вы, постарайтесь уснуть, и час станет вам известно. Если вы будете вести себя достаточно тихо, то сможете даже послушать у приоткрытой двери, в противном случае ничего не услышать. Вам кажется, что сегодня вечером я говорю слишком уж странные вещи? Сегодня вечером все вещи выглядят странными, если под странным понимать необычное. Постарайтесь соблюдать тишину и помните, что Бог живет в сердцах людей, но в некоторых Он пока что спит. Бог внутри вас будет спать до тех пор, пока вы сами Его не разбудите. Вот заповедь моя – любите друг друга как Я любил вас. Любите врагов ваших, даже когда они гонят вас, ибо в гонящих и ненавидящих тоже есть Бог, но Он спит. Ненавидя своего врага, вы никогда не сможете понять его, вы никогда не сможете понять учителей, пока ненависть и любовь не сольются в вас воедино. После объявления мира «Ваша любовь» снова устремиться навстречу вашим нынешним врагам. Так почему же в предвидении этого события нельзя любить их уже сейчас, этой ночью? Ваш враг более всего нуждается в любви как раз в тот момент, когда он менее всего демонстрирует это. Не нарушайте тишину и знайте, что мир сейчас стоит у самого подножия престола Духа. Ненависть вам не поможет. Ненависть вообще нельзя осознанно использовать ради собственного блага. Вспомните слова Бога человека. Прости им, ибо не ведают, что творят. А теперь ложитесь спать и послушайте у приоткрытой двери комнаты, где проходит совет учителей. Возможно, вы услышите там даже такое, о чем пока что не сможете поведать миру.